Глава 18. Проблемные кредиторы. Бизнес – это сочетание войны и спорта. Андре Мороа. Обычно проблемные кредиторы, узнав о том, что вы не можете вернуть им деньги, начинают давить на вас. Запомните этот принцип. Яд к яду. Бывают крайне негативные люди, но я придерживаюсь мнения, что лучше в такой ситуации ни с кем не спорить, ни с кем не ссориться. У меня в числе кредиторов были 23 человека, которых пришлось поставить на место, потому что они на самом деле задевали меня. По закону, если вы собираетесь вернуть долг и по мере ваших возможностей выплачиваете его частями, угрозы в ваш адрес – это уголовное дело. В том случае, если дело дойдет до суда, вы должны будете платить всего лишь определенный процент от зарплаты, и государство не сможет давить на вас. Вас защищает закон. Возможно конфискация имущества, но если на вас никакое имущество не оформлено, никто с вами сделать ничего не сможет. Были такие кредиторы, которые начинали откровенно давить и даже угрожать. Я сказал одному из них – «Послушай, у нас два варианта решения проблемы. Я собираюсь вернуть долг. Каждый месяц я выплачиваю по мере возможности какую-то сумму, но ты мне угрожаешь. Я объяснил тебе один раз, объяснил второй раз, но ты не понимаешь. Я должен тебе всего лишь деньги, но не жизнь и здоровье. Я верну тебе твои деньги». «Дай время. У меня в тетраде записаны пять дат, когда я тебе выдам определенную сумму. Если ты еще раз посмеешь угрожать мне, я напишу заявление, и ты будешь отвечать за свои угрозы по закону». За это время я стал настоящим юристом в этой сфере. Мне пришлось тщательно изучить правовые нормы я специально нашел статью об угрозах в законодательстве Кыргызстана и Казахстана, Таджикистана и России, вырезал их, приклеил в свою тетрадь и показывал тем, кто пытался мне угрожать, объясняя при этом, что если он будет так себя вести, то будет иметь дело с моими юристами, а не со мной. После такого поворота один из кредиторов два года мне не звонил. «А ведь до этого он отправлял ко мне рэкетиров. Они сидели у меня в офисе, не давая мне возможности даже позвонить. Я объяснял, что для того, чтобы вернуть хоть какую-то сумму, я должен сначала найти ее. А как я могу это сделать, если они не дают ни позвонить, ни выйти из офиса?» Кстати, примерно через неделю с этими ракетирами у меня сложились уже дружеские отношения. Когда мы встречаемся сейчас, они просят простить их за ту ситуацию. Когда у вас будут подобные моменты, вам надо быть спокойными и рассудительными, проявлять свой ум, потому что накачанные мышцы и тупые кулаки никогда не победят разум. Задавайте им вопросы, и они покажут, кто они есть на самом деле. Только представьте, они пришли ко мне решать вопрос о долге, но не дают мне говорить. Как только я хочу что-то сказать, они грубо обрывают меня словами «Рот закрой, давай деньги». Я не мог ничего понять. Не дают звонить, не дают говорить. Странно. Чтобы как-то разрешить ситуацию, я аккуратно достал тетрадь со списком должников, И начал водить пальцем по каждой строке сверху вниз, спрашивая у них фамилию той женщины, которая их привела. По мере того, как я переворачивал страницу за страницей, у них менялось выражение лица. Они с удивлением смотрели на список моих долгов. Один из них спросил меня, действительно ли я должен всем, кто в этом списке. Я ответил утвердительно, уточнив, что так сложились обстоятельства, и объяснив, что хочу вернуть и возвращаю деньги по мере возможностей. Когда же нашел фамилию той женщины, оказалось, что она уже три раза получала определенные суммы в счет погашения долга по 100 долларов и по 300 долларов, при том, что сумма ее долга составляла всего 3000 долларов. К тому времени, судя по записям, она уже уменьшилась. После этого я показал им распечатку статьи закона об угрозах и сказал, «Вы ворвались в мой офис. Сейчас 22 часа 40 минут. Я закончил тренинг в 22 часа. У меня в офисе 5 человек. Они могут быть свидетелями. В офисе установлена видеокамера. Она все зафиксировала. Я должен этой женщине немного денег по сравнению с другими». И у меня есть доказательство того, что я выплачиваю ее долг по частям. У меня есть ее подпись, которую она ставила, когда получала очередные взносы. Мне за невыплату долга предусмотрена гражданская ответственность, а вам за ваши угрозы уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Подумайте об этом. Здесь дело не в деньгах. Это дело чести, передали они мне слова той женщины. Я удивленно заметил, что это за честь, которая стоит две с небольшим тысячи долларов. Стоят ли эти деньги таких проблем? Вы сейчас угрожали мне, и у вас, возможно, будут большие проблемы. Если вы не хотите меня слушать, тогда завтра встретимся в отделе внутренних дел. Мой юрист уже готовит заявление. Они вышли в коридор. Поговорили немного, через некоторое время вернулись, но теперь вели себя вежливо и тактично. После их ухода я поручил подготовить заявление со всеми доказательствами, видеозапись, объяснительные наших сотрудников и прочее. Копии этих материалов мы отправили на ее электронную почту, написав, что оригиналы переданы в милицию и в прокуратуру. На самом же деле мы ничего никому не отправляли. В тот же день. Прибежали ее брат, муж и отец. Они просили простить ее, объясняя, что она так поступила по глупости, и даже обещали не требовать возврата долга. Я сказал им, что все верну, когда появится возможность. Больше она в нашем офисе не появлялась. За деньгами приходили ее дети или муж, когда мы им звонили. Один из этих ракетиров потом признался мне, что ему рассказали, будто я гипнотизирую людей. «Поэтому мы не давали вам говорить», — объяснил он. «Нам сказали, что нельзя давать вам возможность открыть рот, иначе вы заставите нас замолчать». Я ответил, что не знал об этом. Людям свойственно распространять о своих противниках сплетни. Обычно я в такой ситуации говорю, что прошел через гражданскую войну в студенческие годы, видел много смертей, поэтому угрозами меня не напугать. Я боюсь только Всевышнего. Я сам хочу вернуть долги, поэтому ваш визит не имеет никакого значения. Я верну эти деньги, но дайте мне возможность это сделать». Такие ситуации у вас будут. Я вам советую по возможности не тянуть с проблемными кредиторами, а перезанять у кого-нибудь деньги и расплатиться с ними сразу. Зачем вам трепать себе нервы? Здоровье дороже. Но некоторых чересчур взорвавшихся все же надо ставить на место. Когда совесть чиста, это дает человеку уверенность в себе. Любого можно поставить на место. Я молча открывал тетрадь, показывал записи и говорил. «Видишь, не только тебе. Я многим должен. Все, что можно было продать, я продал. Больше нечего. Теперь мне нужно время, чтобы вернуть долги». Один из таких кредиторов сказал, что дело касается его личного достоинства. На что я спросил. «Твое достоинство стоит 300 долларов? Разве достоинство оценивается в деньгах?» И что за достоинство, которое стоит 300 долларов? Он не знал, что мне ответить. Вы должны быть умнее своих кредиторов. Если вы честно хотите вернуть долг, но у вас просто не получается, уверенно говорите об этом. Тогда люди поймут вас, а со временем некоторые из них станут вашими друзьями. Итак... С проблемными людьми старайтесь побыстрее рассчитаться. Не связывайтесь с ними, они все равно не поймут ваших объяснений. Лучше найдите деньги, погасите полностью долг, чтобы не зависеть от них. С остальными можно поговорить, объяснить, попросить дать время, пообещав постепенно закрыть долг. О том, что делать с угрозами в ваш адрес, Мы уже говорили, но в виду важности вопроса стоит напомнить еще раз. В тех случаях, когда люди совсем не понимают и продолжают угрожать вам, скажите, что напишите заявление в правоохранительные органы. Это их остановит. Закон защищает человека. Если вы начали рассчитываться частями, этот факт учитывается как стремление расплатиться. Угрозы влекут уголовную ответственность. Поэтому у таких людей, в том случае, если вы напишете заявление, проблем будет больше, чем у вас. Заполняете таблицу, долги тают на глазах. Это не просто таблица, это ваша мощная юридическая защита. Незнающие законов, безграмотные в правовом отношении люди могут кричать и оскорблять вас, но когда вы покажете им статью в уголовном кодексе, они успокоятся, и вы сможете продолжать постепенно гасить долги. Вам надо оставаться вежливым и дружелюбным. После того, как вы расплатитесь, говорите, что у вас нет никаких обид, даже если вас всячески до этого оскорбляли. Просто оставайтесь человеком в любой ситуации. Люди могут ошибаться. Вы тоже ошибались. Простите их. РУКОПОЖАТИЕ БОГАЧА Притча Однажды богачий бедняк пришли к старцу, чтобы высказать свое почтение. Богач громко воскликнул «Я так уважаю тебя, отче!» и протянул старцу свою унизанную драгоценными перстнями руку. Мудрец кивнул богачу, но не пожал ее. «Бедняк же ничего не сказал». А только протянул мудрецу свою мозолистую руку, и тот ее пожал. Когда бедняк ушел, богач подошел к старцу и спросил: Почему ты пожал руку бедняку, а мне нет? Хотел показать, что ценишь честную бедность выше богатства. Дело не в этом, ответил ему старец. Бедняк хотел, чтобы я пожал ему руку, и я пожал ее. Но ведь ты сейчас хотел показать себя покрасоваться. Вот я и ответил тебе взглядом, как твой зритель.